Глава 22. Вспомнить все и даже больше. Не слушая советов, я упрямо уставилась в пустой черный глаз собственной смерти. Мой убийца, нервно облизнув губы, коротко глянул на хмурого напарника. Его палец напрягся на спусковом крючке. Почему-то в тот миг я отчетливо стала различать все детали, словно мир обрел особую резкость. Я видела даже резные лепестки редких снежинок, мягко окружающихся в лунном свете, но ничего больше не ощущала. Ни холода, ни собственного тела, ни эмоций. Мне даже казалось, что сердце больше не бьется. Запах озона, такой нехарактерный для этого времени года, принес удивительное облегчение, и я, наконец, смогла нормально вдохнуть, точно зная, что это в последний раз. Хлопнул выстрел, но пуля не достигла цели, срикошетив об асфальт где-то у моего виска. Одновременно что-то врезалось в убийц, сметая словно помелом из зоны видимости. Короткий мат, вскрик, неприятный хруст и оглушительная тишина. Неожиданно на фоне звездного неба появилось лицо. Нечеловеческое, но определенно женское, оно склонилось надо мной, оказавшись очень близко. Острые уши, выраженные надбровные дуги, уходящие резко наверх, образовывали подобие маленьких рожек. Миндалевидные глаза без зрачков ярко сияли зеленью, рот был оскален в клыкастой улыбке. Высокие скулы, какая-то чешуя на горле. «Нет, это больше похоже на перья». Сходство с птицей усилилось, когда существо наклонило набок голову, разглядывая меня, а затем выпрямилось во весь рост и, развернув огромные крылья, пронзительно крикнуло. От этого адского вопля все мое существо словно пронзил электрический разряд. Холод ушел, вместо него стремительно стал нарастать жар, растекаясь от центра груди к конечностям. Я захрипела, не в силах это выносить, Тело выгнулось само по себе. Чудовищное существо снова склонилось надо мной, держав в когтистой лапе шаровую молнию. Она искрилась и шипела, а по голубоватой поверхности то и дело проскакивали золотые искры. Размахнувшись, существо ударило меня этим шаром в грудь, припечатав обратно к ледяному асфальту. Текущее время. Лина в драконьих пределах. «Гарпия? Это была Гарпия!» — ошарашенно пробормотала я. «Но как? Откуда она взялась?» Удивительно было то, что до этого момента я ничего подобного не помнила даже в той жизни. Ни про сиротский приют, ни про сестру-близняшку Марину, ни про Цветкова и наше с ним кошмарное свидание, окончившееся для меня так плачевно. Отчет моих воспоминаний... Все семь лет велся от точки, когда я открыла глаза на больничной койке и увидела рядом пожилую женщину, представившуюся Агриппиной, моей дальней родственницей, кем-то вроде пятиюродной тетки. Тогда все, что я знала, это собственное имя. Чуть позже санитарка по секрету рассказала, что меня нашли избитой и изнасилованной на дороге, за что получила нагоняя от лечащего врача, обнаружившего меня в истерике. Через две недели я окончательно поправилась, и Агриппина забрала меня к себе. И вот ведь странность. В больнице сказали, что меня избили, но ни слова про огнестрельную рану. Ее как будто не было. Но сейчас я точно знаю, что мне выстрелом попали в спину, пуля повредила позвоночник, пробила легкое и застряла в сердце. А ведь даже шрама не осталось. «Как такое может быть?» При мне не нашлось никаких документов. И, переехав, я оформила новые, придумав и новую фамилию на всякий случай. Не дрогнувшей рукой вписала в анкету в «Вьюга». Это был мой сетевой никнейм, но тогда я про это и не подозревала даже. С тех пор мы с Агрипиной жили на окраине маленького городка в Нижегородской области, где у нее был старый дом. А еще через месяц я поняла, что беременна златой парадокс, но именно златка и вытащила меня из депрессии. Забота о новом человечке стала смыслом моей жизни. И стоило подумать о том, как обеспечить себе достойную беременность и уход за младенцем, как я вспомнила свои навыки в программировании. Пришлось пару месяцев потратить на наработку портфолио и получение документов, нужных для работы. Не все были легальными, но что поделать. Я успокаивала себя тем, что вполне соответствуют тому, что в них написано. К рождению Златы мы с Гапой уже сделали ремонт и закупили все необходимое. Моя пятиюродная тетка буквально силой выгоняла меня из-за компьютера на свежий воздух. Мы гуляли в лесу, собирали ягоды и грибы, наслаждались мягким, теплым летом, а в начале августа родилась моя дочка. Громко всхлипнув, я вцепилась зубами в палец, чтобы снова не разрыдаться. Я отчаянно скучала по дочери даже сейчас, когда моя история предстала целиком передо мной. Даже теперь, когда я вспомнила, кто на самом деле отец Златы, я не стала любить ее меньше. Сидя на полу в ванной, я раскачивалась, обхватив колени руками. Мой невидящий взгляд буравил потолок, пытаясь пронзить пространство и хоть одним глазком взглянуть, как там дела у моей детки. «Лина! Лина, очнись!» — пробился сквозь кокон голос дракошки. Ты так страдаешь, что это чувствую уже не только я. Вся стая переживает вместе с тобой. И мне тоже нехорошо, добавил Баламут, который вместе с красоткой, как мы Сасия крестили окрестили зеленую драконочку, тоже был здесь. Согласно пискнув, та подлетела к самому моему носу и неожиданно лизнула тупым шершавым язычком в самый кончик. От удивления я уставилась на нее и вдруг чихнула. Получилось так неожиданно, что всех дракошек раскидала в стороны. «Ой, простите!» Я сконфуженно прижала руки ко рту и... рассмеялась. Дракошки на меня не обиделись. Они весело защебетали, что на Цветодракском означало смех. Первым перестал веселиться баламут. «Так чего ты так горюешь? Я не понял». «У нее есть дочка, но она сейчас далеко. Там, откуда Лина пришла в этот мир». — пояснил Соник. «Я по ней ужасно скучаю», — поделилась я с маленькими друзьями сокровенным. «Понятно, по потомству тоскуешь. Ну тогда я полетел, мне еще обход надо сделать. А ты приводи себя в порядок, там твой завтрак почти приготовили, скоро сюда явятся». Махнув зеленой кисточкой на хвосте, цветодрак выпорхнул в окно. «Твой брат остался в стае?» — поинтересовалась я, вытирая слезы. «Да». Признал, наконец, меня вожаком. Теперь будет заниматься вопросами охраны и разведки. Иногда баламут может быть весьма полезен. И к тому же он... Он все-таки мой брат? Я согласно кивнула. «Ладно, мы тоже полетим, дел много. Еще увидимся. Буду нужен, зови», — сказал Соник, и они с красоткой меня покинули. Но не успела я подняться с пола, как мой дракошка вернулся Лина. Я тут подумал, ты должна как можно скорее освободить Драклорда. Он сильный маг и, к тому же, дракон. Он обязательно тебе поможет, если хорошенько попросишь. Что? Дракончик улетел, так и не ответив, а я долго умывалась холодной водой, пытаясь привести опухшее от слез лицо в порядок. Когда вышла обратно в спальню, несколько долгих мгновений смотрела на повернутый лицом к стене портрет, а затем не выдержала и подскочила к нему упав на колени, развернула к себе. Изображенный на портрете мужчина оказался холодным и жестоким и совсем не походил на того, которого я видела в пещере. А еще почему-то мне было сложно встретиться с ним взглядом. Вот же глупость. Это всего лишь изображение. С другой стороны, в пределах столько волшебства повсюду, что я не всегда могу понять, где оно есть, а где нет. Схватив портрет двумя руками за раму, расположилась так, чтобы мое лицо оказалось на одном уровне с лицом изображенного на портрете Драклорда и сосредоточилась. «Послушай, те... господин Берлиан... Р... Р Ридженхарт", с запинкой выговорила сложное имя, чувствуя себя идиоткой. «Мне нужна ваша помощь. Очень!» «Интересно, может такое случиться, что Драклорд меня услышит?» Так оно или нет, не имело значения. Но, пожалуй, в моей личной номинации разговоры с портретами потянут на отдельную палату в заведении для душевно нездоровых. Нервно хохотнув, закусила губу. Чем больше я всматривалась в черты нарисованного лица, тем ярче становились воспоминания о нашем неожиданном поцелуе в пещере. В общем, если я стану утверждать, что мне не снилось его продолжение в разных вариациях, это будет откровенным враньем. Стоило об этом подумать, как по венам растеклось то самое ощущение жара. Сглотнув вдруг ставшую вязкой слюну, я быстро наклонилась к портрету и поцеловала прямо в губы. «Помоги мне, речь Я сделаю все, что попросишь, только верни меня к дочке, пожалуйста», прошептала я, не открывая глаз, и стараясь отчетливо представить, что передо мной и не портрет вовсе. Приятное покалывание родилось в районе затылка, и волной пробежала по коже, разойдясь истомой Томой в кончике пальцев. «Ниера, что с вами?» «Ой!» — раздался позади удивленный голос Рисанны. Дочка старосты стояла на пороге моей спальни с подносом. «Риса, как ты сюда вошла?» «Так не заперто же было!» «Я звала, звала, но вы не отзывались, вот ты решила проверить!» На миг растерялась бойкая девушка и тут же спохватилась, указав на поднос. «Завтрак для Тени Дракона». «Спасибо. Поставь, пожалуйста, на стол». Рисанна все время, пока шла к столу, косилась на портрет, который я так и продолжала придерживать руками. «Скучаете по Драклордуньера?» — сочувственно поинтересовалась она. «Очень». «И мы скучаем», — девушка, понимающе вздохнула. «То, что о моих обнимашках с изображением теперь узнает каждый в замке, я даже не сомневалась». Может, оно и к лучшему. Пусть лучше об этом судачат, чем о нерфиатском кинжале или, вероятной связи, линдары с Тапределем. Когда Арисанна вышла, то и дело кланяясь и прикрыв за собой дверь, я уселась на пол и, обняв портрет точно одноклассника за партой, покосилась на него. Ну что, речь? кажется, нас спалили. Вот так. Кстати, а что это такое было? — Я хищно прищурилась, пытаясь уловить хоть какие-то изменения на нарисованном лице. Но ответа от портрета Драклорда я так и не дождалась. Он оставался просто портретом, и никакой больше магии. Вздохнув, я аккуратно прислонила его к стене и приступила к завтраку. Это даже хорошо, что мне его прямо сюда подали, будет время немного прийти в себя. Живалась под надменным взглядом с полотна не так, чтобы бодро, Но после всего, что между нами было, я уже не могла снова его перевернуть, как бы глупо это ни выглядело. Пока завтракала, усиленно думала, что же мне делать. Решила, что сначала спущусь в подземелье и проверю, зарядился ли меч. И если да, то... что? Напрашивались два варианта развития событий. Снова попытаться вернуться домой или же попросить меч перенести меня в пещеру к Драклорду. Надеюсь, он подскажет, как именно я могу освободить его из плена. Самое печальное, что оба варианта повергали меня в панику. Когда я самостоятельно попыталась отправиться домой, то чуть не погибла, и попробовать снова было боязно. Но ничуть не меньше я боялась новой встречи с драклордом. Он все-таки какой-то неадекватный. Хотя чего ждать от человека, который просидел один в заперти столько лет? Перспектива вырисовывалась не самая радужная, но я решила разбить глобальную задачу на более мелкие. И сначала просто проверить меч. Если он не восстановился, то у меня появится отсрочка для принятия непростого решения. Выйдя из комнаты, обнаружила, что в замке кипит работа. Девушки заканчивали убирать коридоры на втором этаже жилого крыла. Пирыган косили траву во дворе. Они разделись до пояса и размеренно работали косами, а их, ладно, сложенные тела блестели от капелек пота. Ребятня тоже была чем-то занята. Те, кто помладше, с загадочным видом ходили по еще не скошенной траве, глядя себе под ноги. Иногда кто-то радостно взвизгивал и скрывался в ней с головой, но тут же выныривал обратно и бежал к стене, где кидал в общую кучу крупный камень. Не увидела я здесь только подростков, в том числе и моих протеже я Алина! раздался тихий голосок откуда-то снизу. Это была та самая белокурая девочка с синими-синими глазищами. Привет, малышка, как ты? Я погладила девочку по шелковистым волосам. Я нормально, а и сам как козу боится, выдала она мне старостихину дочку. Мауська сегодня ее снова забодать пыталась. Девчушка, так напоминающая мою злату, с потрохами сдала ржеволосую пышку и сделала это с таким лихим видом, что я едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. Снова зацепилась я за уточнение, стараясь удержать расплывающееся в улыбке лицо. Да, коза ее теперь не может и бодает, а Исанка козу тоже. Тоже бодает? Нет, ненавидит. Иска думала, что ей удалось от нее избавиться, а теперь она отовить ее газица. «Вот как? Я разберусь. Ну а ты, козу, не боишься?» — строго поинтересовалась я и, не выдержав, снова погладила девочку по голове. «Не боюсь», — малышка мотнула белокурыми кудрями. «Я ничего не боюсь. Только сбойников». «Понятно. Ну ничего». В замке их нет. Скажи, а как тебя зовут? Айя, ответила девочка. Приятно познакомиться, Айя. Я со всей серьезностью пожала ей руку. А скажи-ка мне, Айя, ты не видела мальчишек? Я с тревогой заозиралась по сторонам. Шны и Дылда пошли к мою. Собираются Аковин к обеду принести, и Хася очень вкусно готовит. Девчушка заговорщически подалась ко мне. За ними Нанька увязался, но они его бат не хотели. Только Нанька у и все равно пошел. Почему не хотели брать? Я насторожилась. Хороший руководитель должен знать, какие отношения и настроения царят среди подчиненных. Таким потом Есанка уши обовет. Mm -hmm, «Понятно», — усмехнулась я. «Сын старосты не чета наполовину беспризорником». «Наверняка Арисанна и здесь строго следит за кругом общения брата». аю позвала подружка, и та сорвалась и убежала, беззаботная как стрекоза. А я, ответив на сдержанное приветствие, выкосивших значительную часть двора парней, направилась дальше. И уже почти дошла до входа в подвал, как позади кто-то загласил «Ой-ой! Ай-яй! -ай, море!» Запыхавшийся и раскрасневшийся Нанька ворвался в ворота, Споткнулся обо что-то и кубарем покатился по свежескошенной траве. К нему подскочил пиран и начал что-то спрашивать, затем к ним приблизился ган, а там и детвора подтянулась. Но чем больше на ней распинался, тем громче смеялись остальные. «Ну и выдумщик, угу!» «Да я правду говорю! Оно отступило!» Тут из-за спин появилась невысокая Рисанна. Ухватив брата за ухо, повела его прочь, что-то тихо выговаривая. Да меня только и доносилось, но... да я... Уй!» Вихрастая голова мотнулась от подзатыльника. Похоже, сестра и шанса не давала мальчишке, но что-то меня в его поведении насторожило. «Отставить!» — рявкнула я так, что сама же едва каблуками не щелкнула. «Что здесь происходит?» Все снова загалдели одновременно, а Нанька за попытку ответить схлопотал еще один подзатыльник от сестры. Ресанна прекрати бить ребенка!» Да какой же он ребенок, Иньера! Лоб здоровый! возмутилась девушка. Тихо! На ней подойди и расскажи толком, что у вас случилось. Я протянула руку, и народ расступился, пропуская пацана. Его сестра недовольно нахмурилась и поджала губы. И я строго обвела двор глазами и приказала, чего встали, дел что ли нет? Командовать было непривычно, даже неловко, но я чувствовала, что только так смогу заслужить авторитет среди этих людей. Я потянула не слишком охотно шагающего Наньку за руку в сторону. Интуиция так и кричала, что дело может оказаться важным. «Ерунда, ерунда, это права риска», — пристыженно замялся парнишка, когда я попросила его повторить слово в слово то, что он рассказал остальным. «Как ерунда. Ты не похож на глупого ней. Не думаю, что ты стал бы гласить так из-за пустяков». «И не стал бы», — приосанился парнишка. «Тогда рассказывай». «Да говори все толком!» Первая часть обстоятельного рассказа была о том, как он спорил с мальчишками, как они отказывались его брать с собой, что не расходилось с рассказом Майи. Но когда он закончил, я воскликнула, что? «Да я же сказал, ерунда!» Нанька снова замялся. «Я верно поняла, что море отступило далеко от берега, обнажив дно, и теперь эти два шалопая бродят там, собирая раковины?» «Ну да». Еле сдержалась, чтобы не выругаться вслух. Как давно это было? Шел Нанька или бежал? Раздумывать уже некогда, и я рванула бегом, не обращая внимания на крики позади. Ридженхард Берлиан, Драклорд Дракендорта. Предел Дракендорт, Драконий пик, Алмазная пещера. Очнулся я рывком и сел, моргая и озираясь разбудил меня какой-то неприятный сон, но его отголоски развеялись стремительно, оставив лишь тоскливое послевкусие. Рэдж, наконец наконец-то ты очнулся!» — раздался голос в моих мыслях. Это было непривычно и чересчур громко, я даже втянул голову в плечи и зажмурился от неожиданности. «Бер, чего так орешь?» — собственный голос показался хриплым и странным, словно скрип плохо смазанной решетки ворот. Повернувшись, увидел, как шевельнулась, увеличиваясь в размерах, кристальная гора. Раздался треск, посыпалось алмазное крошево. «Берлиан!» — выдохнул я, поднимаясь и шагая навстречу к дракону. «Зачем?» «Что? Я думал, ты умер. У меня не получалось тебя разбудить, и... И я... Я решил, что лучше мне слиться с камнем и уснуть, пока не найдется другой достойный кандидат для единения. Я так отвык быть один, Реджен «Не так уж мы долго пробыли вместе. До меня был!» В янтарных глазах дракона мелькнула обида, и я заткнулся на полусловие. Поддавшись порыву, шагнул ближе, обнимая дракона за то, до чего дотянулся, в общем. Несколько мгновений Берлиан не шевелился. «Какой-то ты маленький, Редж!» — протянул он задумчиво и уже совсем другим голосом. «Раньше все выглядело иначе, да?» — съехидничал я. «Пожалуй». — в моей голове пронесся тяжкий вздох. «И тебе не помешала бы одежда, а то этот ошейник делает тебя похожим на беглого раба», неожиданно поддел меня дракон. Инстинктивно прикоснулся к горлу и выругался. Нерфиадская дрянь по-прежнему оставалась на моей шее, а вот яхны не было, как я и планировал. А еще я и правда был совершенно обнажен, и почему мне раньше в голову не приходило хранить в этой пещере какой-нибудь запас минимально необходимых вещей? И тут же ответил сам себе. Просто раньше мне это не требовалось, и в человеческой ипостаси я всегда мог укрыться за алмазным доспехом благодаря Беру. «Как ты себя чувствуешь, Редж? Как твоя магия?» — поинтересовался дракон. «Немного странно без тебя в голове, но в целом неплохо. Только есть хочется зверски. И пить». Теперь, когда я оказался отделен от своего дракона, я, как и любой обычный человек, нуждался в пище и воде, которых в помине не было в нашей пещере. Это может стать большой проблемой, если ты не сможешь выбраться отсюда. Что-то мне подсказывает, что провести обратный обряд и вновь воссоединиться вот так сразу у нас не получится. Дракон продемонстрировал передние лапы, и на них словно нехотя проступили черные узоры. Хоть яхны и надевали на человека, сковали они того, на кого были нацелены. Дело было в особенном металле и рунах, работа не нерфиатов, а искуснейших мастеров из кирфаронга потому ни я, ни Бер ничего не заподозрили в свое время. «Пока на тебе эта дрянь, придется еще немного посидеть здесь, дружище. А мне пора», — кивнув дракону, я направился к выходу из пещеры. Рэдж, ты так и не ответил. Что с твоей магией?» — повторил неудобный вопрос Берлиан. «А, порядок», — отмахнулся я. «Слабее, чем раньше, но со временем все восстановится. День, два, и все будет как прежде. До нашего единения, конечно же». Но дракон не успокаивался. — Надеюсь, что все так, как ты говоришь. Его слова были исполнены скепсиса, значит, мне не удалось его провести. — Кстати, ты знаешь, что привело тебя в чувство? — неожиданно заметил он, заставив меня остановиться и вернуться на несколько шагов. — И что же? — Твоя тень. — Она сделала то, что не получилось у меня. Понимаешь, что это значит? — Я прекрасно понимал. Наша с тенью связь укрепилась, но признавать это ее заслугой мне притило. «Полагаешь, укрепление связи — часть коварного нерфиатского плана?» — поддел я дракона. «С чего ты взял? Я лишь вижу вашу магическую связь. Примерно так же, как ты видишь на мне, яхны? Я кивнул, но не выдержал и поинтересовался. «И на что это похоже, Бер?» «На цепи, которой на глазах становится все прочней. И знаешь что, Рэдж, Не пытайся их разбить. Это не принесет ничего хорошего вам обоим!» «Я тебя понял. Ладно, не скучай. Я постараюсь все сделать быстро». Я хлопнул дракона по гладкому алмазному боку. «Буду ждать. Будь осторожен, Рэдж. Ты такой хрупкий и слабенький в этой оболочке». Хмыкнув, я не ответил и снова пошел к выходу. Признаться, я ужасно боялся, что барьер меня не выпустит, и тогда я помру от голода, если только Бер не согласится прикончить меня раньше. Мои опасения оказались напрасными, и вот я уже щурился от ослепительно яркого света снаружи. Дракон и тень старались вовсю. А в следующий миг весь сжался от нестерпимого холода. Мороз, лютый, невыносимый, набросился на мое тело точно голодный хищник. Вгрызся в незащищенной одеждой или алмазной броней плоть. Показалось, что еще чуть-чуть, я растрескуюсь или прикушу себе язык от дрожи, что сотрясла весь мой организм. Как же все-таки Бер был прав насчет моей хрупкой оболочки? Спасая свою жизнь, потянулся к источнику магии в самом сердце. Дела обстояли куда хуже, чем я пытался представить это Берлиану. Сейчас любая деревенская знахарка являлась большим магом, чем я» сосредоточившись, постарался абстрагироваться от внешних неудобств и начал раздувать едва тлеющий там уголек. Получалось из ряда вон плохо, я не смог бы сейчас разжечь даже сухие сучи, не то что повысить сопротивление холоду. Мне бы тепловую завесу, хотя бы слабенькую, чтобы стало немного полегче и можно было бы просто двигаться. Набрал в легкий воздух, и дыхание тут же пресеклось. Прокашлявшись, постарался быть осторожнее, снова вдох, на этот раз медленный. Нос заломил от холода. Стараясь не обращать внимания на это и на сотрясающую меня дрожь, раскинул руки и поднял лицо к небу, позволяя зарить его двум светилом разом. «Дианхар! Анабе! Тайоре!» — у меня получилось. От сердца к далекой звезде протянулась тонкая золотая нить. «Эндиан! Эстара! Реш!» По нити потекла тонкой струйкой магии и я ощутил, как мой внутренний источник потихоньку пробуждается и начинает наполняться. От накотившего счастья я едва не расхохотался, но нужно было сосредоточиться. Брать много сразу опасно. «Маре тойт!» — я остановил поток спустя минут 15, посчитав, что для начала этого хватит. Хинтарега! выдохнул, с облегчением ощутив, как вокруг меня стало заметно теплее. Ступни уже почти ничего не чувствовали, когда я, осмотревшись, направился в сторону склона. Тропа сюда не доходила по понятным причинам, так что спуск мне предстоял не из легких. Впрочем, я проделывал его уже не раз, до того, как принял венец Драклорда, только сейчас все будет с усложнением. Добравшись до края обрыва, остановился, любуясь видом родных просторов. Взгляд отмечал и фиксировал детали. Защита вокруг замка ослабла, но цела леса стоят зелеными, поля возделаны. Пожарищ или черной выжженной земли не видно. С каждой такой деталью становилось немного легче на душе. Едва собрался начать спуск, как что-то привлекло мое внимание. Море. Оно отступило, точно готовящийся к атаке хищник. Я такого никогда раньше не видел, но понимал, что это может значить. Началось. Потратив еще немного магии, отрастил на руках и ногах алмазные когти и, разбежавшись, прыгнул с обрыва, подражая горному харсу.